Второе. Кто с в е т и л тот и свят. Давно известно, что восприятие какого-либо предмета или явления во многом зависит от того, с каких позиций мы их воспринимаем. Меняется ракурс, и тогда слова, привычные слуху и не сулящие, казалось бы, ничего нового, приобретают совершенно иной смысл. Блистают, как дивной красоты алмаз, многоцветием граней. И тогда по-новому осознаешь, кажется давно известное, что в том же слове «образование» содержится очень в а ж н о е для всех нас, и тех, кто учит, и тех, кто учится, информация. Ведь корень этого слова — образ, то есть икона. Сам язык наш многомудрый подсказывает нам, тугоухим, что самое главное для образователей всех ступеней вовсе не передача суммы неких знаний. Это подразумевается само собой, куда важнее оказывается, восстановление в человеке образа Божия. Да-да, извечное христианское стремление вернуть человеку, созданному по образу и подобию Божию, иконичность, некогда и м т р а г и ч н о утраченную, нам, Иваном, не помнящим своего высочайшего родства, русский язык настойчиво напоминает о нем, зовет прежде к постижению, еще до законов физики и химических формул, до математических уравнений и правил грамматики, именно этого совершенства. А потому и безобразие есть именно потеря образа Божия. И как же понятно становится наша любовь к иконам, трепетное к ним отношение, ведь образ всегда стремится к первообразу. Такой же подход нужен и к слову «наказание». В процессе образования и воспитания никак не обойтись без наказания. Однако понимать его нужно не как истязание, а как дачу наказа, то бишь наставление. Словом «наказание» есть не что иное, как важная органичная составляющая этого процесса.